Глава 32. Незваные гости или еда сама к нам приходит. Я быстро мобилизовал девочек, хотя от шопинга их оторвать было сложно. Все шмотки отдал Грише. Бежать домой было недалеко, так что мы успели вовремя. Рейдеры едва успели вынести дверь, и войти в склад. Амазонок и грузчик Гришу оставил снаружи, а сам решил посмотреть, кто же это к нам пожаловал в гости. Активировал невидимость, благо сбои системы прекратились, и этот навык работал, как и прежде. Первой мыслью было «люди-демона». Их убивать не только в удовольствие. Но я ошибся. Это были незнакомцы. Это я понял по отсутствию синих повязок на руках. Они были у всех людей-демона, у этих не было. Семь человек, в отличие от большинства рейдерских групп, у них была женщина. Ну как женщина? Здоровенная, полного телосложения. Я даже не сразу понял, что она женского пола, лишь когда услышал голос. Хотя и голосок был, мягко говоря, неласковым. А еще я начал видеть уровни противников. Трое шестых, двое седьмых и двое пятого уровня. Рейдеры только что сломали дверь и стояли у входа в здание склада. «Карабас, на хрен ты нас сюда притащил? Тут одни дрова и камни!» — возмущался шестиуровневый рейдер. «Заткнись, я видел, как сюда баба заходила!» — ответил семиуровневый. «Тебе наших мало?» — с улыбкой спросил первый. «Я лучше зомбака трахну, чем нашу Марусю». «Пошел нахер, мудак!» Огрызнулась дамочка. Послышались смешки остальных мужиков. Ладно, хорэ ржать. Осматриваем склад, гребем все полезное. Мужиков валим, баб стараемся не убивать. Слушай, Кар, нам бы новые бабы не помешали. Может, и мужиков оставим? Пару человек хотя бы будут мне помогать в цеху. А кормить ты их чем будешь? Еды с каждым днем все меньше. Скоро самим жрать нечего будет. Ну, не обязательно прям кормить? Пару сухарей дал, чтобы не загнулся, да и все. А если откинется кто, пойдет на корм остальным. Да, не совсем больные. Людей людьми кормить. Посмотрим. Если сговорчивые попадутся, можешь забирать. Но сам следить будешь за ними. Лады, довольно ответил тот. Заняться тебе нечем. Мне как раз есть чем. Циклоп хочет, чтобы я ей бронь крафтил, и ресурсы таскал. Еще на дежурстве стоял. «Циклоп, значит. Еще одна банда? Сколько же их развелось?» «Хорош ныть, ему свои претензии высказывай. А сейчас разбежались и ищем». Броня у них и правда была интересная. Похожа на мою куртку и штаны, но сделаны не так качественно. Пластины брони были заклепаны криво, прямо на шмотки надетые поверх языка Ева по сравнению с этими мастерами просто ювелирно работает. И это она только учится. Рейдеры разошлись по складу, а я спрятал рацию в инвентарь и пошел за одним из них. Никому нельзя позволить уйти отсюда живым. Похоже, у них не маленькая банда. Первого противника я убил очень аккуратно. Тот зашел за стеллаж с ящиками и скрылся от глаз соратников. Я всадил ему три когтя, продыряя в костюм в области шеи. Он даже крикнуть ничего не смог. Невидимость осталась активной. Следующий совершил ту же ошибку, да еще и присел возле люка с большой ямой, пытаясь его открыть. Такое же аккуратное и быстрое убийство, и парень полетел вниз. Не знаю, что его там ждет, но точно не мягкая перина. Земля ему железобетоном. Дальше чуть сложнее. Враги видели друг друга, периодически мелькая в просветах между стройматериалами. Я подловил одного, немного отставшего от остальных, Но тут женщина вдруг развернулась и увидела меня. Я выстрелил в нее когтями, но та быстро среагировала и создала перед собой что-то вроде силового поля. «Все сюда!» — заорала она. «Это она зря!» На крик прибежали не только ее союзники, но и мои амазонки. Рейдеры сбились в кучку, прячась за тучной женщиной. Это помогло бы им в бою со стрелками. Но у меня все были бойцами ближнего боя. Я лишь наблюдал, как мои девочки окружают и разрывают свою добычу. Хотя те сопротивлялись неплохо. У одного был навык ближнего боя. Он усиливал оружие своего владельца. За счет этого золотца едва не убили. Ее спас Гриша, обойдя бойца сзади и раздавив ему череп своими огромными руками». Врядина тоже убила одного, раскромсав ему защитный костюм. Ее примеру последовали и другие амазонки. В бою с мутантами у них был большой опыт и отлаженная тактика, а вот с людьми они дрались редко. Ничего, научиться еще. Всего за несколько минут в живых остался только один противник, бросившийся в бегство. Его загнали в угол, и казалось, что уже все, деваться некуда. Однако эта сволочь использовал навык, и с характерным хлопком исчез. «Телепорт», — понял я. «Ненавижу этот навык». «Плохо дело. Мало того, что урод расскажет своим про этот склад, и, возможно, сюда придет более подготовленная группа, так еще я не смогу проследить за ним и узнать, где эти шакалы обитают. Лут на этот раз выпал аж с трех человек. Правда, ничего особо ценного у них не было». Оружие, патроны, некоторые материалы немного еды. Мяса, к сожалению, не было. Амазонки принялись поедать заслуженную добычу, а я спустился в убежище проверить Еву. Девушка была в порядке, хоть и сильно напугана. Она тут же бросилась в мои объятия. «Ты чего? Все хорошо, плохие дяди умерли», — успокаивал я ее. «Да блин, я думала тут мы будем в безопасности. Я только с бензина вышла, а они меня увидели». За бензином? Да, хотела коктейли еще скрафтить. Мне бы сказала. У меня есть невидимость. Я хотела быть полезной. Ты и так полезна. А если костюмы амазонкам сделаешь, так вообще... Вот опять ты со своими амазонками. С ними все свое время проводишь. Я хочу так без страха выходить на улицу и не быть тебе обузой. Ты не обуза. Просто тебе костюм нужен, чтобы в тумане находиться. А его легко повредить. Вот Михалыч скоро закончит. Блин, Михалыч, мне нужно проверить его. Все с ним нормально. Я заперла дверь во двор, рабочие все там. Вот видишь, какая ты умничка. Мы еще пару минут стояли, обнимаясь, пока в коридоре не появился док. Артем, я тут сделал ключи, чтобы ты мог входить сам. Давно пора, немного приободрился я. Упадническое настроение Ева передалось и мне. А вы чего? Что-то случилось? «Ничего не случилось», — ответил я. «Что там с мутагенами?» «Еще не закончил. Мне нужно поспать», — зевая ответил он. «Ладно, отдыхай». «А я пойду костюмы делать», — сказала Ева. «Я там приготовила немного мяса, оно в холодильнике. В морозилке еще есть, если нужно». «Спасибо», — поблагодарил я ее. Она вроде успокоилась и уже не ревела. Хотя, возможно, это из-за доктора. Не хочет при нем выглядеть слабой. Да она и при мне раньше старалась не поддаваться панике. Но вот дала слабину. Я с удовольствием съел трех голубей. Вкус, как мне кажется, стал еще лучше. Я даже рискнул попробовать тушенки. Но все равно консерванты перебивали все приятные ощущения от съеденной пищи. Хотя желудок ее не отторгал. Уже хоть какой-то плюс? После обеда пошел проверить Михалыча с остальными рабочими. Они продолжали возводить стены во дворе возле ворот. Хорошо, что Ева заперла их снаружи. Иначе без потерь не обошлось бы. После амазонок нужно и их приодеть. Хотя пара сереж-воинов охраняли рабочих и даже убили парочку зевак, что забрели на мою территорию. Нужно еще организовать защиту главного входа. Ну или оставлять амазонок на складе, а на вылазку ходить с прирученными мертвяками. Я так и сделал. Взял с собой только Гришу и Бориса. Первый как раз может заменить отряд амазонок, а второй неплохой разведчик. Бегает крыс быстро. Хоть и не может разговаривать, но показать интересную находку вполне способен. Мы отправились к больнице. Лучше бы это делать с утра, но разве мне дадут спокойно собраться? События летят со скоростью света. У меня, кажется, не было ни одного спокойного дня. А ведь даже альтернативно живым нужен отдых. Но покой нам только снится. Путь в больницу был довольно легким. Мертвяки встречались редко, по крайней мере, первое время. Чаще попадались только их тела с пробитыми черепами. Узнается человеческий почерк. Хотя многих уже начали поедать бродячие Сережи и Люды. Мне было любопытно, куда ведет этот путь из тел. Скорее всего, его оставили те ребята, что заглянули ко мне на склад. Но откуда они шли? Вопрос на миллион. Если со своего лагеря, то отследить их будет вообще не проблема. Мертвяки редко уносят тела в укромное место. В основном поедают их там, где найдут. Но рейдеры могли идти откуда угодно. Может, вообще без всякого курса двигались, куда душа лежала. Я все же пошел по этому кровавому пути. Хотя бы ради фарма. Убивать голодных мертвяков, жрущих друг друга и дерущихся за еду, было легче, чем ловить их по всей улице. А с Гришей это делать было только в удовольствии. Здоровяк мог легко схватить двух сереж до десятого уровня, а я их без проблем убивал. Когда зараженных было чуть больше трех-четырех, становилось чуть сложнее, но и на этот случай у меня была тактика. Я включал на телефоне мерзкую музыку, в основном рэп и прочую фигню. Часть зараженных, обычно самых низких уровней, отвлекались от добычи и бежали на звук. А уже разобравшись с ними, Я добивал остальных. Борис в бою почти не участвовал, зато быстро понял, что я ищу, и легко находил следующее тело или кучку тел. Кстати, на меня эта музыка уже не действовала так, как раньше. С тех пор я и уровень прилично поднял, и заражение уменьшил. Но были в этом и минусы. Ядовитый туман слегка пощипывал кожу, да и дышать стало немного труднее. Но это мелочи. Зато с лутом из убитых зараженных все стало намного интересней. Он выпадал чуть ли не с каждого второго. Да и вещи были полезнее, чем раньше. Стало попадаться меньше хлама, а если он выпадал, я его не подбирал, тем самым обучая систему. Патроны мне падали уже на постоянной основе. Правда, не пачками, а по 5-10 штук. Из еды попадались консервы, вяленое мясо, свежий хлеб, йогурт. Причем на нем была сегодняшняя дата производства. Это что получается? Система сама создает эти вещи? Все чудесатее и чудесатее. Опыт и ДНК шли неплохо. Правда, до 10 уровня нужно было аж 256 тысяч опыта. У меня же было только 150. Да и РНК было недостаточно для улучшения бустера опыта. Зато присмотрел себе неплохого компаньона. Одинокий зараженный с мутацией плевки кислоты наблюдал за нами издалека, не решаясь напасть. А когда я попытался к нему подойти, он начал убегать, несмотря на свой восьмой уровень. Какой осторожный. Пришлось активировать невидимость, чтобы подкрасться к нему и снизить здоровье до уровня, когда его можно обратить. На обращение ушло 80 ДНК. Зато у меня появился боец дальнего боя. К тому же его кислота неплохо разъедала металл, не говоря уже о более слабых материалах. Еще попался один очень мерзкий мертвяк. Он двигался на удивление тихо, а когда подкрался ко мне поближе, разогнался и пнул меня в спину. Я поднялся, и эта сволочь уже убегает. Это что вообще было? терпеть такое я не стал. Приказал своему Плевуну убить гада. Плевун попал. Правда, в последний момент, когда подлый мертвец уже почти свернул за угол здания, я подбежал к раненому, а тот вместо попыток дать мне отпор тянулся к обломкам электросамоката. Тот был сломан пополам. Так ты еще и самокачик Вдвойне неприятно тебя убивать. Я убью тебя сейчас, но это мне на день рождения. Вообще, я все чаще замечаю изменения в поведении зараженных, Особи выше седьмого уровня иногда использовали подручные средства как оружие. Мне попался один чудик, ходивший с крышкой канализационного люка. Ему он и защищался. Правда, в бою с Гришей ему это не помогло. Здоровяк просто отобрал эту тяжеленную железку и ей же раздробил умнику голову. Может, стоило его обратить, но он был не единственным прогрессором. Я видел зараженных с арматурой или с железной трубой, хотя особым интеллектом они не отличались. Кровавый путь привел меня в квартал многоэтажек. Пятиэтажных зданий здесь практически не было, а вот девятиэтажных достаточно, как и ходячих. По идее, население здесь было куда больше из-за плотной застройки, да и выжить у людей шансов тоже побольше. Если в основной части города люди могли укрыться лишь на пятом этаже, а в некоторых низинах туман и вовсе поглощал все здание с крышей, то здесь у людей в распоряжении целых пять этажей. Туман с каждым днем хоть и опускался, но не сильно. На данный момент он подвис на уровне 12-15 метров от земли. Это примерно 3,5 этажа. Во дворе стояла железная капсула, та самая, о которой говорили рейдеры. Но в отличие от других, увиденных мной, туман из нее не шел и ее не охраняли развитые мутанты. Активировав на всякий случай невидимость, я подошел к этой капсуле, оставив Гришу позади. Капсула была внушительных размеров. Больше двух метров высотой и вдвое меньше в толщину. Верхушка заострена. Оттуда, на рабочих образцах, как раз и шел плотный туман. Нижняя часть тоже немного заужена, но не так сильно, как верхняя. По всей высоте проходили вертикальные грани. В целом форма капсулы была ромбовидной. В центре одной стороны защитная металлическая пластина отсутствовала. Внутри было что-то вроде отсека с оборванными проводами. Здесь точно чего-то не хватает. Скорее всего, того ядра, которое якобы очень ценное и дает владельцу необычные навыки. Взять из этой хреновины мне было нечего. Возможно, если привести сюда дока то он найдет что-то полезное и интересное. Но весит эта штука не меньше тонны, так что тащить ее к себе я не собираюсь. К тому же не уверен, что она безопасна. Пока я осматривал капсулу, Борис нашел что-то интересное и позвал меня за собой. Крыс привел меня к одной девятиэтажке с баррикадами у входа. Оттуда несло едой, людьми и испражнениями. «Похоже, внутри кто-то живет» и, скорее всего, живут с самого начала. Но кто именно, мне неизвестно. Возле здания было много луж крови и несколько обглоданных скелетов. Валялись гильзы, обрывки одежды, элементы экипировки, такие как стекла противогазов, разгрузка и так далее. У меня было несколько вариантов. Либо внутри живут те самые люди, что забрались недавно в мой склад. Это логично, учитывая, что дорожка из мертвых зараженных привела меня именно сюда. Но, может быть, те люди здесь не живут, а случайно забрели в этот район, получили от местных жителей отпор и пошли дальше в поисках добычи полегче. Лезть внутрь я не стал, не с такими силами. Да и не уверен, что там живут эти рейдерские отбросы. А простых людей, не причинивших мне зла, я не трогаю. Однако буду держать это здание в голове и загляну сюда на обратном пути». Жилой квартал пришлось обойти, в нем было слишком много зараженных. Группы по несколько десятков особей. Я с ними даже с Гришей не справлюсь. Можно было, конечно, использовать коктейли чисто для фармоопыта, да я так и попытался сделать, но вот результат меня не порадовал. Первая сгоревшая группа из десятка мертвяков дала мне лишь несколько сотен опыта. Как будто я убивал их несистемным оружием. Хотя... Все так и есть. Я использовал коктейли, которые сделал сам. Не через интерфейс, а ручками. До этого я пользовался в основном изделиями Шварца и Евы. А у них есть функция крафта. Да и улица была слишком широкой. Перекрыть к себе огнем все подходы было невозможно. В общем, я плюнул на эту затею и пошел к больнице. Путь был долгим. Я старался не отвлекаться на фарм, но это давалось мне с большим трудом. Иногда попадались просто идеальные группы для убийств. Сережи, уровнями выше пятого в количестве больше четырех особей, были слишком самоуверены и нападали на одинокого путника с крысой, пусть даже и выше них уровнем. Гриша шел позади, чтобы не распугивать таких наивных и злых мертвецов. А когда те бросались на меня, подключался и он. В общем, за всю дорогу я получил тысяч двадцать опыта, а уже ближе к вечеру... Наконец добрался до нужного мне места. Здание выглядело не так, как я себе его представлял. Думал, здесь будет большой больничный комплекс, две-три многоэтажки с большим двором, аптеками и машинами скорой помощи. Но это была обычная пятиэтажка. Даже в более убогом состоянии, чем все остальные. Сколько живу в этом городе и сколько мотался по больницам последние полгода, в этой никогда не был. К же здание выглядело потрепанным. На четвертом этаже и вовсе была дыра в стене, и следы от пожара или даже взрыва. Внизу помятый асфальт, будто туда упало что-то тяжелое. И запах. Очень странный запах. Одновременно пахло и людьми, и зараженными. Да что же тут произошло? Сейчас узнаем...